Злые языки воспользовались было этим и стали намекать на какую-то старинную дружбу, на поездку за границу вместе, но в отношениях ее к нему не проглядывала ни тени какой-нибудь затаившейся особенной симпатии, а это бы прорвалось наружу. Между тем, он был опекун небольшого имения Ольги, которая как-то попала в залог при одном подряде, да там и села. «Барон вел процесс»,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 Говорила тетка: Возьми палевое. Ах, матант, уж я шестой раз в паливых, Наконец приглядится. Ну, возьми темно-фиолетовое. А эти вам нравятся? Тетка вглядывалась и медленно трясла головой. Как хочешь, машер, я бы на твоем месте взяла понси или палевое. Нет, матант, я лучше вот эти возьму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 «Девки-то, что ли? Да вы там ха, пропадете без меня!» Он опять усмехнулся, отчего бакенбарды и брови раздались в стороны. «Ты все глупости говоришь. Вынеси это и ступай!» С досадой отвечал Обломов. На другой день, только что Обломов проснулся в десятом часу утра, Захар, подавая ему чай, сказал, что когда он ходил в булочную, так встретил барышню.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 «Только скушали!» «Дурак!» — крепко произнес Обломов. «Что же дурак? Разве это не правда?» — сказал Захар. «Вон я и кости, пожалуй, покажу». «Право, дурак!» — повторил Обломов. «Но что же она?» «Усмехнулись. Что ж так мало?» — примолвили после.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 «Ох!» — доложил он. «Что ж ты не сказал, Давича, два часа назад?» — торопливо спросил Обломов. «Вон велели идти, не дали досказать», да — возразил Захар. «Ты губишь меня, Захар!» — произнес Обломов патетически. «Ну, никак, опять за свое!» — думал Захар, подставляя барину левую бакенбарду и глядя в стену по намеднишнему вернется ловцо. «Куда прийти?» — спросил Обломов. «А вон в этот, как его, э, да в сад, что ли?» «В парк?» — спросил Обломов. «В парк, точно так. Э, погулять, дескать, если угодно. Я там буду». «Одеваться!» Обломов избегал весь парк.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 «Что это она все о ячменях?» — подумал Обломов. «Да не ужинайте», — прибавила она серьезно. «Захар!» — шевельнулось у него в горле яростное воззвание к Захару. «Стоит только поужинать хорошенько», — продолжала она, не поднимая глаз с работы. «Да проезжать не три, особенно на спине. Непременно сядет ячмень». «Дурак!» грянуло внутри Обломова обращение к Захару. «Что это вы работаете?» спросил он, чтоб переменить разговор. «Санетку!» сказала она, развертывая свиток конвы и показав ему узор. «Барону. Хорошо?» «Да, очень хорошо. Узор очень мил. Это ветка сирени?»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 сказала она. «Где же другая? Что после этого еще?» «Ищите». «Зачем?» «Чтоб не потерять первой», досказала да она, подала ему руку, и они пошли домой. Он то с восторгом, украдкой, кидал взгляд на ее головку, на стан, на кудри, то сжимал ветку. «Это все мое! Мое!»